Часть четвёртая. Нет камня за пазухой. Как у всадницы смерти сияют глаза, месяц с неба, что серп её держит рука, серп, которым снимается жатва. Её крылья остры, на них перья из стали. Пусть погасли костры, птицы петь перестали, всё шкрябки нашей клятвы. Только берег желанный теперь так далек. Был единственный путь, так непрост и жесток. Но мы жизнь защищаем. Ветер снова приносит о помощи крик. Ложь, как яд, да черна нам сжигает язык. Мы за правду боролись, мы знаем. И на бреге морском, на скалистых отрогах, под кровавым дождем, не прося о подмоге. Да кому тут стоять, как не нам ли? Пусть за нашей спиною безны врата, пусть по нашим следам шагает беда, мы не держим за пазухой камня. Жребий всадников. Запрещённая в Казгийском княжестве песня. Автор неизвестен. Глава 16. Константин шёл по коридору Искандерского дворца, опустив голову и пристально рассматривая бегущий под ногами узор наборного паркета. Он шёл поговорить с будущей императрицей Елиатой, старшей дочерью Константина и Агнессы. Она всё ещё жила на елиненой плавине дворца, и принцессу, хотя бы старшую, а лучше обеих, следовало вывести из-под влияния матери. Константин вздохнул, понимая, насколько сложной будет эта задача. Он почти ничего не знал о внутренней и повседневной жизни дворца, мелких интригах и подковерной борьбе за влияние. До шести лет он обитал преимущественно в детской и с несколькими детьми дворян схожего возраста. Потом перешел из заботливых рук нянек в строгие руки гувернеров и попутно избавился от дурацких рюшечек, чепчиков и коротких штанишек. А в семь, проявив магические способности, он стал отрезанным ломтем. Его продолжали любить и баловать и отец, и старшие братья, но он уже не был принцем Константином. Он был Константином, будущим магом, может быть и не врагом, но и не самым верным союзником. Как оказалось, эти опасения не были пустыми чувствами. Он почти стал тем, кто погубил бы всю его семью, а может и весь Гелиад. Жизнь монархов огромной империи людям не вовлечённым в эту жизнь на первый взгляд кажется чередой бесконечных праздников и церемоний. В каком-то смысле так оно и есть, но там за мишурой и блеском парадных комнат прячется иная жизнь, не менее важная и очень ценная, и увы, тоже являющаяся частью редкой профессии монарха. Мак приходит домой, Снимает мантию и становится простым обывателем, если сам того хочет. Сапожник, повар, портной, скоряг все они разделяют работу и повседневную жизнь. Любой человек может иметь несколько образов для работы, для семьи, для друзей, и каждый из этих образов может существовать отдельно, не смешиваясь с другими. Неразделённость бытия на работу и личную жизнь утомительна. Впрочем, все предки эту ношу принимали безропотно. Константин же с самого начала своего недолгого правления делал всё наперекосяк, сам того не замечая. Императорский двор был самодостаточным и обладал своеобразным взглядом на мир, и недовольных самоуправством императора и бывшего мага слишком много. Взрыв быть может был неизбежен, а ведь господин ректор планировал посвятить долгие годы жизни в новом теле этому серпентариу. Впрочем, он, должно быть, со всем этим справился бы. У Агнессы шел урок истории. Учитель, высокий, длинноносый и сухощавый, проверял, как хорошо еще не коронованная императрица знает Геральдику. Перед ней лежали разнообразные гербы, красивые, изящные, позолоченные и неподписанные, выбитые на дощечках из драгоценного дерева. Агнесса подняла одну из дощечек. Герб Гелиата, его трудно не узнать. Поднявшие голову учитель встретился взглядом с вошедшим регентом, сделал попытку поприветствовать его. Константин остановил учителя жестом. Агнесса даже не обернулась. Константин с раскаяньем подумал о том, что уделяла сиротевшим племянницам очень мало времени. Тонкие пальчики принцессы прошлись по позолоченному гербу, очертили центральную фигуру меч, глядящий остриём вверх. "Просто и эффектно", сказала она. Легко вышить, нарисовать, много умения не надо. Учитель кивнул. Армия Гилята была первой страной по эту сторону хребта, которая ввела для своих солдат единую форму. Нужно было простое и запоминающееся клеймо. Меч, вписанный в круг, отлично подходит для этой цели, о ваш высочество. Константин подошёл к круглому столу. Уселся рядом с племянницей, с интересом посмотрел на неё, в одиначась её ставшую взрослой девушкой. Она всё ещё носила полный траур по отцу. Агнес кивнула, потянулась за следующей дощечкой, хмыкнула. Багра. Карлик с амбициями великана. Крылья горы, меч, похоже перерисованный из нашего герба. А что вы, ваше высочество, тут же воскликнул учитель? Посмотрите на гордые лезвие, ничего схожего. Меч очень распространённое Агнес его не слушала. Непоколебимая, введённая в ранг истины уверенность в своей исключительности и небесном происхождении и великой цели, разумеется. Константин откинулся на спинку стула. Он был не согласен, но предпочёл промолчать. Агнес убрала за ухо пепельный локон и бросила взгляд на дядю. Казга Олень в прыжке. Олени, подумал Константин, прекрасно подходят для того, чтобы символизировать небесных всадников. Красивые и благородные животные, которых травят собаками, а они бегут, бегут, пока их не подстрелят или пока не разорвётся сердце. Комайн, вставший на дыбы конь, продолжала Агнес: мощь, сила, естественность, не химероидный конь обычный. Что там ещё? золотой лотос Ханской империи, башня, общий символ княжеств Слоновьего полуострова. У каждого из 16 свой дополнительный знак: бабочка, лев, пирамиды, стрела, маленькая такая птичка с длинным клювом, не помню, как называется, розы ещё. Я думаю, на сегодня урок закончен, мягко сказал Константин. Учитель тут же вскочил, поклонился и принялся собирать свои учебные пособия. «По этим дощечкам учились и я, и твой отец», — заметил Константин. «На обороте одной из них вырезано скабрёзное слово», — опустив голову, заметила Агнесса. «Мальчишки». «Ты хорошо разбираешься в Геральдике. Я до сих пор путаюсь в этих двенадцати княжествах Слоновьего полуострова». «Шестнадцати». «Небеса», — поразился Константин. «Когда они снова успели разделиться?» Полтора года назад Константин улыбнулся. «Что вам угодно, дядя?» — спросила будущая императрица. В ее тоне и повороте головы проскользнуло что-то неожиданно властное и строгое, что-то, чем сам Константин совершенно не обладал. «Я сделал правильный выбор», — заметил он одобрительно. Агнесса с интересом посмотрела на Константина. «Выбор? Когда отдали в чем не нуждались мне?» На тебе водиться, что мне не пригодится. Очень благородно. Ты не желаешь править? Удивился он. Этого ещё не хватало. Или семья так измельчала, что никто не желает власти, кроме Елены, которая прав на престол не имеет? Это даже забавно. О быть может, превратим Гелиат в республику? В Европе несколько стран пошли по этому пути. Агнес отвернулась. Это не смешно. Так я и не смеюсь. Агнес встала, она была невысокого роста, чуть выше сидящего сейчас Константина. Где вы были, когда мы с сестрой оплакивали отца? Константин прикрыл глаза, чувствуя, как вновь накатывается позабытая дурнота, запах палёной плоти, крики умирающих. Я тоже оплакивала отца и братьев, Агнес. Она подошла к окну, Маленькая хрупкая фигурка в платье с юбкой-колоколом с тщательно уложенной прической. «Наверное, я к вам несправедлива, ваше высочество. Я пристрастна, но мне кажется, что вы не сделали все, что могли». Константин отодвинул стул, прошел, неслышно ступая по мягким коврам, обнял племянницу. «Позволь мне все исправить». Я не заменю тебя, отца, да и кто сумеет заменить Максимилиана? Но нам стоит быть заодно, понимаешь? она кивнула. Я сделаю всё, что смогу. Я тоже. Я рад, что мы поговорили, Агнесса. У нас нет ни времени, ни сил точить друг на друга зубы. О смерти царицы Лейлы Константин узнал из официальной дипломатической почты. Он помнил её в свадебном платье, юную и испуганную переменой в жизни. Прикосновения новоиспечённого супруга были ей неприятны, хотя она тщательно это скрывала. Затем, кажется, они притёрлись друг к другу. Бедная Сари, потерять брата, молодого, здорового, сильного, а затем и жену. Хорошо хоть с детьми всё в порядке. Константин вспомнил то чёрное отчаянье, которое на него навалилось, когда умерли братья, когда Шахла была при смерти. Умри ещё и она, Константин бы точно не выжил. Каждый день он, ложась спать, мысленно звал Исари. Тот больше не откликался, и Константин не мог не поговорить с ним, не ни поддержать. Тонкая нить, связывавшая небесного всадника и жреца, истончилась, но не лопнула окончательно. Потом Константин узнал о том, что Камайн вот-вот объявит войну Багре. Это было неслыханным делом. Они готовы были нарушить все договоренности, которые будто бы со смертью Лейлы сошли на нет. Они требовали от Исари того, на что он не готов был идти, а дать новорожденную дочь. В этом, разумеется, было рациональное зерно, но Исари на это не пошел бы ни за что, и Константин его понимал. Подданным Камайна было приказано покинуть землю Багрейского царства. Дипломаты тоже уезжали из страны. Армии с обеих сторон стягивались к границе. Разумеется, Багра не выстоит против Каменской лавины, попросту не хватит людей. Карлик с великанскими амбициями против великана. Исход ясен, не правда ли? Напрямую Константин вмешиваться не мог. Ему хватало и внутренних противоречий в Гелиате, но к уичем он всё же решил помочь. Для начала вызвал в столицу вице-адмирала Викторию Лесту. Та явилась на зов две недели спустя, вопросительно взглянула на господина регента во время позднего ужина, накрытого специально для неё. "А вы, молодец, Константин", заметила она. "Не даёте обстоятельствам сломить себя, и поворачиваете их к своей пользе". "Молодец", переспросил Константин. "Не всякий при дворе с вами согласен, госпожа Леста". Мне пару раз намекали, что я подобен флюгеру, Виктория рассмеялась. Я склонна считать это комплиментом. И на море, и в политике, да и вообще в жизни, полезно понимать, откуда, а главное, куда дует ветер. У меня к вам просьба, Виктория, шипнул Константин, подаваясь вперёд. Виктория тоже придвинулась ближе к столу, и её ало-золотые локоны коснулись столешницы. Подайте в отставку. Виктория в удивление приподняла брови. Константин наконец обратил внимание на то, что брови у неё тоже нарисованы. Раньше это не бросалось в глаза. Подать в отставку? Мне? Я всю жизнь и заняться пиратством, желательно в водах Камайна. Ведьса адмирала облегчённо вздохнула, оторвала от грозди винограда, лежащей перед ней на блюде ягоду, подкинула её и забросила в рот. О, вот как. Помощь для багрица? Не знала, что вы дружные. Константин развёл руками. Я тоже не знал. До некоторых событий. Интересное дело, заметила Виктория, наливая себе вина. Константин дёрнулся, было желание поухаживать за дамой, но та его остановила. Старший жрец, служивший в военно-морском госпитале, вдруг сорвался со своего насиженного места и решил отправиться в Багру. Слухи о войне его не остановили. Константин вздрогнул, вспомнив, как под дверью палаты Шахлы какой-то жрец спрашивал, кому из небесных всадников он возносил молитвы. Вот, как лениво протянул он: "И что же ему там понадобилось?" Ев Виктория склонила голову набок. Какая только блажь не придёт иной раз в голову жрицу. На поиски небесных всадников направил он стопы свои. Так, по крайней мере, написано в рапорте об увольнении. А вас что-то смущает, мой принц? Нет-нет, поспешно ответил он. Ничего. Госпожа Леста протянула ему свою изящную крепкую ладонь. Я согласна вам помочь, Константин. Он улыбнулся. Ни минуты в вас не сомневался, Виктория. Через 3 дня вице-адмирал Лестса подала в отставку. Уход с поста военного такого ранга не мог пройти незамеченным. Константин присутствовал на передаче полномочий молодому и амбициозному заместителю, не скрывающему радости от того, что кресло вице-адмирала досталось ему столь неожиданно. Сдав бумаги, поставив подписи и сняв регалии, Виктория окинула прощальным взглядом свой кабинет, отделанный в цветах морского флота, белым и голубым. Взгляд ее упал на картину, висящую над изящным диваном, обитым темно-синим сукном. «Это я, пожалуй, заберу с собой». Картина представляла собой триптих. На левой стороне молодая воительница, собираясь в бой, откладывает в сторону шлем и любуется в зеркале прической. Надпись под этой частью гласила «Виктория» скрывать свою красоту во время боя? Но нет. В центре, рядом с девушкой стояла спиной воительница несколько постарше. Ах, дорогая, ты напоминаешь мне меня, было написано внизу. На правой стороне омудрённая жизнью воительница уже стояла лицом, и лицо это было истечено шрамами. Против воли Константин бросил взгляд на очередной яркий парик Виктории. Та перехватила этот взгляд, кивнула. «Смейся первым над своим недостатком, если не хочешь, чтоб смеялись другие. На самом деле это признак слабости, доказательство того, что чужие слова все еще способны меня задеть. Но что поделать, я все-таки женщина, и для меня этот, в сущности, косметический дефект довольно неприятен». «Разве кто-то посмеет вас обидеть?» — серьезно спросил Константин. Виктория и отвернулась. «Никто не ранит человека сильнее, чем он сам». При дворе Шахлу за глаза называли Черномазой и Безродной Прилипалой, и она прекрасно это знала. Знала, но ее это не пугало, не заставляло опустить голову. Ее народ, кочевников без страны и собственной истории нельзя было назвать образцом благочестия и законопослушности. Каждый в конце концов выживает как может. Откуда об этом знать сытеньким придворным, да даже и прислуге и простым горожанам, чьё благополучие обеспечивает государство, которому выгодно, чтобы его подданные оставались сытенькими, работали и не пытались лезть во власть. У кшелитов никогда не было ни богатств, ни земель, ни государства. Несмотря на то, что нынче Шахла была супругой принца, регент и отрёкшивыся от престола, в том числе и ради неё, она оставалась к шелитки. Годы бродяжничества, проведённые среди мелких аферистов, циркачей и работников притонов разной степени незаконности, из себя не вытравишь к Константину, это не мешало. Он сам по характеру был вольный ветер, бродяга. ему бы быть странствующим магом, за сдельную плату изгоняющим мелких пакостных духов, явившихся из бездны, либо чинящим охранные заклинания или наёмником, но у его судьбы было другое мнение на этот счёт. Так или иначе он был создан для власти, или власть была создана для него. Как посмотреть? И никуда от этого не денешься. Шахле ничего не оставалось, как быть с ним рядом. Она терпела острые языки придворных, не жалуясь Константину и не оставаясь в долгу. Она умела ударить словом не хуже, чем магией или остро отточенным кинжалом. Больше всех изгалялась, конечно, сушеная в обла Елена. Чужеземка, так и не ставшая гелиаткой, она не любила здесь ничего и никого, кроме своих дочерей и, наверное, погибшего мужа. Шахле плохо знали старших братьев Константина, но по его рассказам она представляла принцев весёлыми и интересными людьми и не понимала, как Максимилиан уживался со своей сухой и чопорной супругой. Первое время после отречения Константина она относилась к Шахле благосклонно, как к немаловажной причине того, что путь к престолу оказался открыт для её старшей дочери Агнес. Упрочив своё положение, Елена вспомнила о нелюбви к неравным бракам, И всё началось по-новой. К тому времени Шахла несколько отошла от всех переживаний последнего времени, перестала бояться и плакать по ночам, поэтому и встретила новый виток невидимой битвы во всеоружии. К тому же, к своему удивлению, она обрела союзника в лице юной императрицы, мудрой не по годам девушки. По крайней мере, сама Шахла в неполные 15 была гораздо глупее. Принцессочка вышла при хорошенькой, и я обещала со временем ещё расцвести. Удивительно тёмные, пресветло-пепельные волосах брови с ресницами оттеняли глаза того же цвета и разреза, что и у Константина. Глядя в них, Шахла всегда думала о своём муже. Вот и теперь, сидя напротив будущей императрицы, Шахла отвлеклась от разговора. Впрочем, ничего важного пока сказано не было. Агнес с ровным тоном рассуждала о погоде, предполагаемом урожае, Пошлинах на товары из Засветного хребта, девочка косилась на ещё незаметной живот шахлы, скрытой свободным платьем с кружевной пелериной. Шахла встретилась с принцессой взглядом. Та смутилась, но тут же взяла себя в руки, сказала очень отстранённо: "Моя матушка к вам не благоволит". Это было мягко, очень-очень мягко сказано. Шахле нечего было ответить, впрочем, шахла не золотая монета, чтобы всем нравиться. Это правда, что вы шпионите, что вы служанка многих господ? Шахлаa чинно сложила руки на коленях, выпрямила спину, улыбнулась, но так, чтобы улыбка не выглядела ни чрезмерно любезной, ни насмешливой. Маленькой птичке трудно взлететь туда, где летают ястребы, и небезопасно ваше высочество, если только кто-то не возьмёт печушку под покровительство. Что же до да господ, властелей у меня один. Мой супруг, ваше высочество. Девушка встала, прошла куда-то за спину Шахлы, та осталась сидеть, не шевелясь, отдавая должное агилатскому придворному этикету, в котором уже разбиралась лучшая Константина, между прочим, рождённого принца. Императрица стояла за её спиной, и Шахла чувствовала кожей, как от девочки исходят волнение и страх. Наконец, Агнесса нарушила молчание. Моя мать причастной к покушениям на дядю. Шахла всё-таки не удержалась и обернулась. Императрица вздрогнула, встречаясь с ней взглядом. Шахла покачала головой. Во вполне возможно ваше высочество. Некроманский след намекает на это. Однако не извольте беспокоиться, никто не посмеет высказать даже тень недоверия вашей матери. Её статус, то есть статус защищает преступника? Да, Ваше высочество, статус защищает преступника. Да и мы с Константином весьма ненадежные свидетели. Я была ранена, а Константин под заклятьем искажающим реальность. При воспоминаниях об этом шахле стало неуютно, заныло давно залеченное плечо. Если бы её участие в покушении было раскрыто, её отправили бы домой на Алавянные острова. "Может, она это и добивается?" негромко спросила саму себя императрица. "Она чужая здесь, и всё же планировать убийство?" "Я её даже понимаю", сказала Шахла. "А я ведь тоже здесь чужая". Юная императрица вернулась на своё место, села полубоком, равнодушно сказала: "От вас никто и не ждёт, что вы будете..." Она замялась, и Шахла насмешливо пришла ей на помощь. «Что я буду, ваше высочество? Или чего не буду? Воровать серебряные ложки? Продавать сведения государственной важности всем желающим? Что не буду образцом чести и нравственности?» Императрица снова развернулась к ней, уставилась в упор. «А разве последним вы не занимаетесь?» и заговорила быстро-быстро, не давая себя перебить, не давая Шахле выразить свое возмущение, «На самом деле я вам и даже восхищаюсь тем, что вы не теряетесь ни в какой ситуации, всегда способны выгрести из любого потока. И я вам завидую, что я знаю о мире за пределами дворца. Ничего, только то, что читаю в книгах и отчетах, но и то, и другое проходит через десятки рук. Другие люди решают за меня, о чем я должна знать, а о чем нет. Мне нужны собственные люди-шахла, которым я буду платить и которые будут преданы мне». Она впервые назвала свою тётку, а именно тёткой ей приходилась теперь Шахла по имени. "А вам знакома прозвище Лис?" спросила императрица, снова поднимаясь и отходя к окну. Шахла вздохнула: "Знакома. Но я не знаю, кто этот человек и как его найти. Судя по всему, этот человек, если и не всемогущ, то близок к этому. У меня есть несколько кандидатур на его роль. Впрочем, это неважно." Есть ли здесь в дворце его люди? Впрочем, зачем я об этом спрашиваю? Конечно, есть. Его люди везде, верно? Это ведь они помогли Константину избавиться от пут, накинутых на его разум, и браслетов. Шахла улыбнулась. Нет, ваше высочество. С путами он управился сам, а с браслетами ему помог Багри и Цикар. Девушка в отчаянье притопнула ногой, снова скрестила руки на груди. Этот детский жест обиды не вязался с ее взрослым, возможно, нарочит-то взрослым, обликом и поведением. «Ах, как мало я знаю! Будто до сих пор еще ношу короткие платьицы и живу в детских покоях! Но я уже выросла! Почему же этого никто не видит? А что насчет представления с ледяным всадником?» Шахла пожала плечами, выходя, наконец, за рамки этикета. «Этого я не знаю, Ваше Высочество!» Не знаю, каким именно образом Константин всё это устроил. Тогда мне опасно было знать лишнее, а потом не было времени всё это обсуждать. "О дяде, есть от вас тайны?" искренне удивилась юная императрица. "Есть. И я не спрашиваю о них." Шахла поднялась, поклонилась. "Прошу простить меня, ваше высочество. Что же до людей, Лиса, они сами свяжутся с вами, если пожелают." Если пожелают, насмешливо протянула Агнес с жестом отпуская шахлу. О Константина никогда не выходили эти мельчайшие знаки власти столь естественно. Шахлу проводили до выхода из покоев императрицы, она шла по длинным коридорам, отвечая на поклоны придворных. Вспомнился недавний приём иностранных послов, на котором её кто-то попытался опозорить, украсив зал для приёмов портьерами из той же ткани, из которой было сшито платье шахлы. Смутить её этим, конечно, не смогли, но будь её душевная организация более тонкой, вполне могли бы довести до слёз. А так Шахла отыгралась на тех, кто отвечал за украшение зала. Ткань была слишком дорогой для партьер. В воспоминания заставили Шахлу ускорить шаг. "Госпожа, осторожнее", услышала она чей-то голос и мягкая рука ухватила её под локоть. Шахла почувствовала, как от стыда краснеют щёки. Впрочем, при её смоглой и почти чёрной коже это не заметно. Хороша она стала. Высоко забралась, высоко задирает нос, и едва не испортила несчастные поломойки, плоды её тяжёлого труда. Поломойки, впрочем, не унывали. По знаку её руки, собранная была в совок пыль, которую Шахла раскидала, смелася обратно. А ещё говорят, что бытовая магия бесполезна. Женщина, не молодая и не старая, лет сорока-сорока пяти, улыбнулась в шахле, склоняя к плечу голову, увенчанную короной из темных волос. Блеснула белозубая улыбка. «Куниц!» — шепнула шахла. Она знала эту женщину еще в те времена, когда чаще носилась с подносами в таверне родни, чем посещала лекции в университете, тогда, когда мать и отец считали ее обучение магии блажью. Тогда, когда она ещё была частью семьи, и мне нужен был зарегистрированный маг в родне, способный, возможно, сдать дядюшку контрабандиста или матушку продающую сушёную чёрную траву, в этом они тоже были с Константином похожи, оба, избрав путь магии, отдалились от семьи гораздо раньше, чем пришло время официально отрекаться от фамилии и титулов. Куница подмигнула Шахле точно, как в те дни, когда та приносила ей неизменный заказ. Вишнёвое пиво и вишнёвый же пирог. "Как говорят", сказала куница. "Одна юная девица желает встретиться с кем-то из людей, Лиса". "Да", кивнула Шахла. "Это так". Передаю ей, что этой весной мы все заняты, и, возможно, будем заняты до самой осени. Лис всех нас стягивает в вагру". А ещё, передаю всем и императрице, и своему мужу, Что ли, сын, наконец одна голова на плечах? И голова эта смотрит в сторону Гелята дружелюбно. Одна голова на плечах. Куница покачала головой. Было у него такое: приказы противоречили друг другу. "Обеги гелядских принцев", говорил он, "но так, чтобы с головы Константина и волосы не упали". Не так-то легко. Так это вы, сепло выдохнула Шахла. "Мы, мы", успокаивающе продолжила куница. Теперь такого не будет. С середины лета у Лиса одна голова на плечах. Что это значит? Куница пожала плечами, отвернулась и принялась чистить стену. А то, что их двое было, остался один. И так гораздо лучше. Давно бы так. В их с Константином покоях Шахлов встретил настоящий бедлам. Константин стоял посреди раскиданных вещей и сосредоточенно рассматривал одну из своих рубашек. Что здесь происходит? спросила Шахла, сбрасывая с кресла расшитый серебряной нитью камзол. Почему всем этим занимаешься ты, а не Она покрутила рукой в воздухе. Денщики, горничные, кто там ещё? Константин взглянул на неё. Понимаешь, в чём дело? Я ухожу в корабельные маги. Куда? переспросила Шахла. В корабельные маги, со смешком повторил Константин. Магам запрещено служить в регулярной армии. Он поднял руки, закатал рукава, продемонстрировав забинтованные запястья. Обожжённые сквозные дыры не самое приятное зрелище. "А я всё ещё числюсь запечатанным магом, ты не знала? К тому же, это не регулярная армия, небольшая такая пиратская флотилия". "Ты будешь работать на Эуропу, ещё больше удивившись, спросила Шахла. По эту сторону хребта пиратов истребляли Гелиадские, Камайнские и Ханьские флотилии, и весьма успешно. В Европе же после развала Астурийской империи не было достаточно крупных государств, которые могли позволить себе иметь достаточно большой флот. «Теперь и у нас завелись пираты», — обрадовал ее Константин. Несравненная вице-адмирал Виктория Леста покинула свое место службы, а вместе с ней сколько-то офицеров и матросов. И корабли, и корабли. Шахла рассмеялась: "Зачем это?" Камаин напал на Багру. Формально это не наша война, и Багра нам больше не союзник, но Шахла помассировала пальцами виски. "Не просто так тот человек, похожий на Багрийского царя, изображал небесного всадника, верно?" Константин кивнул. "Не просто. Вайон служит Исари уже очень давно." — О, — сказала шахла, — а лис? — Какой лис? — удивленно спросил Константин, придирчиво рассматривая сапоги. — Тебе не кажется, что дворцовая прислуга работает из рук вон плохо? — Если учесть, что каждый третий из них шпион, то они работают чудесно, — рассмеялась шахла, вспоминая встречу с куницей. Константин рассеянно кивнул. — Так что с лисом не унималась шахла. С чего ты вообще собрался в море? А как же регенство, академия? Не там, не там я ничего не решаю. Полезнее будет потешить самолюбие Елены, передав ей полномочия на эти несколько месяцев. А в академии последний аспирант старше меня, а любой привратник опытнее. На ведь это не они раскрыли заговор. Константин улыбнулся. Я один тоже не справился бы. Так кто тебе помог? Лис? Константин развеселился. Знаешь, а знаешь, шаон похож На кого? Да на Лиса. Мы, кажется, говорим о разных людях, разочарованно вздохнула Шахла. Ты о ком? подозрительно спросил Константин. А ты о ком? в тон ему спросила Шахла. Константин отвернулся. Это не моя тайна, Шахла. Жаль, что у нас до сих пор есть тайны друг от друга. Хорошо, сказал Константин, усаживаясь на полунок Шахлы. и, кладя ее ладонь себе на лоб. Мне помог и Сари. Но вряд ли он лис. Но он довольно хитер и рыж. Шахлара смеялась. Но все же не настолько. А чем знаменит твой лис? Шахлара сказала. А тех нитих, что шли к нему, к этому таинственному человеку, на которого работали преступники и наёмники, иногда об этом не подозревая, и о том, что он сорил деньгами, и цели его были зачастую совершенно непонятны. Алисе много судачили в тех кругах, где Шахла вращалась ещё совсем недавно. Константин задумчиво кивал, между его бровями пролегла складка. "Ты что-то понял?" спросила Шахла. Он кивнул. Мне нужно быть в Багре, когда моя помощь понадобится. В последнее время всем нужно быть в Багре, кивнула Шахла. Я еду с тобой. Знакомьтесь, господа и дамы. Моя надменная объявила Виктория Лест и широким жестом обвела стоящий неподалёку корабль. Морской бриз сорвал концы яркого черно-оранжевого камаинского платка, которым бывшая вице-адмирал повязала голову. Гальюнная фигура, украшавшая нос корабля, повернула в их сторону огромную, с большим мастерством вырезанную голову. Плотно сомкнутые губы и прикрытые веками глаза действительно придавали статуе надменный вид. Великолепный голем восхитилась Шахла. "Да", кивнула Виктория. "Девочка очень хороша". Руки у неё, между прочим, тоже подвижные, и сражается она против многочисленных морских гадов с большим умением. Шахла незаметно переступила с ноги на ногу, Константин тут же бросил на неё отчаянный взгляд. Может, тебе стоит остаться на берегу, в который раз спросил он. Она покачала головой. Моя мать погоняла верблюда за неделю до моего рождения, а через 2 дня после родов уже снова сидела в седле. Ничего со мной не сделается, милый. Константин грустно вздохнул, видимо, покоряясь её воле. Они поднялись на едва покачивающуюся на волнах палубу. Шахла почувствовала лёгкое головокружение и с некоторой даже завистью посмотрела на то, как легко порхает по кораблю Виктории. В этом ей даже высокие и тонкие шпильки из кости неведомого животного не были помехой. Матросы радостно скалили зубы, тот факт, что теперь они официально вне закона, не тревожил их нисколько. «С лес-то и мы не пропадем», — слышала шахла несколько раз, а еще чаще рассуждение о том, что комайнцам давно надо показать, кто в океане хозяин, ведь морских сражений не случалось уже больше тысячи лет. Их разместили в кормовой части корабля вместе с остальными корабельными магами и офицерами. Шахлая и Константин делили на двоих одноместную каюту, в которой не помещалось ничего, кроме чуть увеличенные по сравнению с другими койки, откидного столика и большого рундука, тоже одного на двоих. В него Шахла споро сложила и одежду: мантии корабельных магов, украшенные вышивкой в виде выныривающего из волн единорога, рубашки и прочий скарб. В каюте напротив жил водный маг, чуть дальше двое умельцев призывать ветра. Больше магов на корабле не было, зато был жрец, с которым Шахла столкнулась вечером на ужине. Ужин ли на корабле поздно. Маги вместе с высшим офицерским составом в большой и даже роскошно обставленной кают-компании. Шахла надела единственное платье, взятое с собой, сине-зелёное, переливающееся в свете магических светильников, и не прогадала. Первый ужин превратился в небольшой приём. На нижней палубе шумели матросы, кто-то играл на кефаре, собирались танцевать. Госпожа Леста сидела в кресле, немного напоминавшем трон. В вырезах длинного женского камзола виднелись обтянутые узкими плотными чулками стройные ноги. Она указала Шахле на место рядом с собой. Константин уселся чуть дальше. Напротив Шахлы сидел единственный на корабле жрец Лицо его показалось ей странно знакомым. Нахмурившись, она попыталась вспомнить, где же она видела окладистую бороду и густые брови, самые запоминающиеся черты этого лица. Даже цвет глаз угадывался с трудом, не говоря уже о других чертах, не считая прямого носа. Шахла заметила, что Константин смотрит на жрица с некоторым интересом. Наконец он спросил, как можно небрежнее А что вас заставило пойти в пираты, небесный отец? Жрец поёрзал под взглядом мага. Мне было явлено чудо, наконец ответил он. "О", сказала Шахла, наконец вспомнив этого человека. Это он засвидетельствовал их с Константином брачные клятвы. Время это помнилось Шахле весьма смутно, иногда ей казалось, что заключение оскорбительного и неравного брака ей только привиделось. Константин хмыкнул. И всё же я не вижу особенной связи между пиратством и чудесами. На взгляд непосвящённого её нет и быть не может, небесный мой сын, ответовал жрец, справившись с собой. И куда же влечёт вас это видение и чудо? На границу Багры и Камайна, развёл руками жрец. Как собственные и всех нас А разве удивился Константин. Меня туда влечёт больше политическая необходимость, чем душевная. Жрец покачал головой. Простите, но мне так не кажется. Вас влечёт туда духовная связь с Константин посмотрел на жреца в упор. В его взгляде было столько всего, что Шахла испугалась. Жрец, как ни в чём не бывало, продолжал Духовная связь с нашими давними союзниками богрийцами, оказавшимися в затруднительном положении. Константин откинулся на спинку кресла, вертя в руках столовый нож. Для принца у него всегда были излишние и нарочито плебейские манеры. Его наглость была сродни монарหนо оставленному пальчику у людей, имеющих смутное представление об этикете, но пытающихся пускать пыль в глаза. Может быть и так. В конце концов, Исари мне родня, пусть и дальняя. Впрочем, сильные мира сего помнят о родстве только пока им выгодно. Шахла улыбнулась про себя. Константин был большой любитель, изрекать истины нелестные для правителей. Шахлу смешило его бунтарство на словах и безусловная преданность своей династии на деле. Ужин продолжался до позднего вечера, и матросы, протанцевав более 2 часов на нижней палубе, разошлись, оставив дежурных. Офицеры тоже собрались на покой. Стюард, совсем молодая девушка, убирала со стола, тёуголка скрывала её лицо, видны были только хорошенький носик и мышиного цвета волосы. "Спасибо, дорогая", кивнула ей Виктория. "Можешь идти отдыхать". Девушка, сложив последние тарелки в плетёную корзину, поклонилась и ушла. Впервые разу в море, объяснила Виктория Шахле, прямо из корабельной школы. Напоминает мне меня, почти. Кто бы мог подумать, 40 лет назад. Как бежит-то время. Шахла довольно равнодушно кивнула, не всматриваясь в лицо юной морячке. Ты не устала, дорогая? спросил Константин, кладя руки ей на плечи. Шахла покачала головой. Я думаю, нам стоит поговорить, верно? спросила Никкому не обращаясь к Виктории. Может быть, и стоит, протянул Константин, не убирая рук с плеч Шахлы. Мы предпочли бы разговор без лишних свидетелей, произнёс жрец, вставая. Шахла Моё продолжение, ответил Константин. Моё сердце. Шахла улыбнулась, потёрла щекой лежавшую на плече руку. Прошу в молельню, господа и дамы. Они отправились в молельню, находившуюся рядом с каютой капитана. Свечей здесь не зажигали из соображений безопасности. Маленькое помещение было освещено только магическими шарами. Совсем мелкие, величиной с ноготь большого пальца, они мерцали под куполообразным потолком, похожие на созвездия. Шары покрупнее, парившие под потолком, изображали солнечную систему. Планеты кружились вокруг солнца, и четвёртая от светила, на которой они собственные находились, по иронии была гораздо менее изучена по сравнению с иными планетами, на которые звездочёты имели возможность любоваться в телескопы. Система линз, усиленная магией, давала очень чёткую и чистую картинку. Вот только собственный дом изучать таким образом возможности не было. Константин поманил пальцем шары, изображавшие их мир, Единственный континент посреди океанской глади выглядел маленьким и жалким. Мужчина хотел провести пальцем по рассветному хребту, но поверхность материка мягко отпружинила, и стал виден закрывающий его прозрачный купол. Моряцкие суеверия или тайны знания, улыбнулся Константин, вспоминая свои видения тогда, когда Икар вскрывал его браслеты. Скорее это тайные знания жрецов, вернула ему улыбку Виктория, которую современная наука, конечно, отрицает. А вы? Нет. А я нет. На основании чего учёные и маги сделали свои выводы? На основании наблюдений за иными планетами нашей системы. Они пустынные и мертвы, это точно. Там нет ни океанов, ни рек, но они подчиняются тем же законам, что и наше местожительство. Учёные выдвигают теории, более или менее логичные и приближенные к правде, но Но, спросил Константин, они не видели того, что видела я. И что возможно, видели вы? Ведь вы видели нечто, Константин. Видели? Знаете? Знаете, эхом повторил её вопрос жрец. А вы знаете? небесного всадника. Константин расхохотался. С чего вы взяли? Последние тысячи лет они, кажется, жили только в казге, или у вас иные сведения? Может, ещё где-то жрецы держат их в рабстве? Тогда вы укрываете преступников, небесный отец. Ещё со времён Багры, если не раньше, люди знали о всадниках, но их существование отрицали. Теперь отрицают купол. Разве его кто-то видел? Есть вещи, о которых нужно просто знать. Мне такое отношение к знаниям непонятно. Когда вы спасли свою супругу молитвой, начал жрец, глаза его блестели, густая борода ходила ходуном. Вы молились в саднику, небесному всаднику надежды? Константин пожал плечами. Мало ли, что я тогда говорил в полубреду? Разве вы сами не сказали, что в саднике Надежды в полном перечне нет? "Нет, нет", гречу ответил жрец. "А вы знали всё о мерзостях творимых магами и жрицами из Козги ещё до того, как Да, знал. Кто он? Где он живёт?" Как его имя? Как ему молиться? Я верю, что не все всадники умерли в застенках казгийских храмов. Так кому мне молиться?» Константин разозлился. Шар выплыл из его рук, вернулся под расцвеченный со звездиями потолок. «С чего вы вообще решили, что ему нужны ваши молитвы?» и мысленно выругался. «Это было почти признанием». Шахла, сидявшая на низкой резной скамеечке вдоль стены, широко распахнула глаза. Она уже ничего не понимала. Притянула к себе шар-планету, тоже потрогала мягко вибрирующий под пальцами купол. Жрецы, возносящие молитвы небесным всадникам, маги и летописцы древности описывали мир как скрытый куполом континент, границы которого являются 12 островов, равноудалённых от земли. Нынешняя земля описания утверждала, что островов на самом деле тринадцать, остров недостигнутый, не был виден с берега, только в открытом океане. А за пределами купола учили жрецы, ничего нет, только бездна, в которую за островами превращаются соленые воды океана, кишащего бесконечно уродливыми существами. Там только первичная, неоформенная ни во что материя, смешанная с магией, вывернутый наизнанку мир. Там нет места ничему живому и ничему разумному, оттуда приходят чудовища и дуют смертельные ветра. С развитием магии и науки такой взгляд на строение мира уступил место стройной космогонической системе. Стало ясно, что континент лишь часть планеты, и пусть чудовища из океанов никуда не делись, Нужно лишь построить такой корабль или дирижабль, который сможет преодолеть путь до иных земель, где, возможно, живут такие же люди. Но что если древние маги, жрецы или топоисцы не ошибались? Что если этот континент действительно всё, что осталось от мира? Что могло произойти, из-за чего мир так изменился? Почему этот клочок земли уцелел в урагане бушующего ничто? Шахла не знали. Да полно! Знал ли хоть кто-нибудь? Нет. Вряд ли. Разве что кроме небесных всадников. Шахла подскочила, прижав кулаки к груди. До нее, наконец, стало что-то доходить. Константин заметил охватившее ее волнение, покачал головой, призывая к молчанию. «Всем нужно в Багру», — подумала она. «В последнее время всем нужно в Багру». Осколки знаний и слухов, собственных неоформленных в мыслях догадок, вдруг сплелись переднею в полотно. В нём хватало дыр, это точно, но всё же этими дырами можно было принебречь. Небесные всадники, о которых все говорили, это богрийский цари-сари. Это не было озарением, громом среди ясного неба. Нет, это были обмолвки Константина, его рассказы о детстве, о том, как спас ему жизни сари, его бормотание во сне. ясна как день, и ещё Шахла поняла, что ему нужно было это всё, беспорядки в Гелиати и Казге, а теперь волнения в Камайне. Ему требовалась война, но на собственных условиях. Вот оно что. Все эти разговоры о мире только отвлекающий манёвр. Она потянула Константина за рукав мантии, любимой его одежды, подтверждающей то, что он лишь мак, а не принц. Не думая о том, что он говорит и что хочет получить, думая о том, что он получил. Этот конфликт, вследствие того, что в Камае, набилируя даже нек законам, а к традициям, в Камае традиции стоят выше законов, вставил слово жрец. Требуют себя новорождённого ребёнка, дочь Камаинской принцессы и богрийского царя, продолжил Константин, не обращая внимания на то, что его перебили. Хабагриский царь не хочет отдавать свою дочь чужим людям в качестве, вдумайтесь, компенсации за то, что их дочь умерла. Разве не понятно? Разве любой другой отец вёл бы себя иначе? Шахла покачала головой. Это только так кажется. Это только повод. Зачем им этот ребёнок, если не ради крови? Ты поняла? шипнул Константин. Только что Желяц и госпожа Леста напряжённо переводили взгляд с одного на другого. Среди кшелитов много циркачей, сказала Шахла, и хороших жонглёров, но когда они жонглируют слишком большим количеством предметов, те ведь могут и упасть. Но хороший жонглёр всегда поможет себе, подкинув упавшие шары или сделав вид, что падение предусматривалось. Неприятно чувствовать себя реквизитом жонглёра. проберматал Константин, отворачиваясь. "Шахла", вздохнула. "А я всегда себя им чувствовала. Это нормально. Все люди в подобном положении, если, конечно, ты не родился в семье властителя огромной страны. А если ты реквизит, а лучше пыльца в сундуке?" Константин только демонстративно фыркнул и сложил руки на груди. "Итак, господа и дамы", сказал он после некоторой паузы. По каким-то причинам мы все направляемся на границу Багры и Камайна, и я, чтобы помочь другу. Неправда, ваше высочество, быстро ответила госпожа Леста. Вы отправили меня помогать вашему другу, а сами отправились посмотреть. А вы ведь тоже чувствовали, что вам нужно быть там, что он, возможно, зовёт вас, мягко спросил жрец, сложив пухлые руки на животе. Белое свободное одеяние скрывало особенности его тела, приближая идеальные фигуры к шару. Чувствовал? насмешливо переспросил Константин. Или знал? равнодушно ответила Виктория, тоже сложив руки на груди. Так будет правильнее. Там ведь не просто конфликт между двумя государствами. Да откуда мне знать? разозлился Константин. Всё, что у меня есть, официальная дипломатическая почта и донесения шпионов. Вы тоже имеете к этому доступ, госпожа Леста. Разве вы не связывались с Богрийским царём в обход и того и другого? И не получил внятного ответа. К тому же мой связной покинул Гиляд. Но помощь получали и не раз, верно? Константин вздохнул. Верно. Но единственное, о чём это говорит, Багрийская разведка лучше гилядской, конечно, ответила госпожа Лесты. Если ему служил сам лис. Служил? удивлённо пискнула Шахла. Это непроверенные сведения, отмахнулась от неё бывший вице-адмирал. Впрочем, у них всё по-прежнему, ходят слухи о неком Лисёнке, принявшем бразды из его рук. Шахла кивнула. Всё, что произошло за последний год, спокойный и обстоятельно произнёс жрец и принялся загибать пальцы, о везет гелядских и коменских дипломатов в Багру, условия, которые поставил вамбагрийский царь, демонстрация магии крови, его женитьба, документы, которые он вам передал, падение дирижабля, то, что вы ваше высочество выжили. и то, что вы вывели из равновесия магическую систему, самую сбалансированную и самую могущественную по эту сторону хребта, таинственная гибель старейшей из казгийских жриц, последующие волнения в казге, всплывшая правда о небесных всадниках. «Все это...» — он продемонстрировал десять загнутых пальцев, а Виктория Леста, одиннадцатый, символизирующий открывшуюся правду — Всё это говорит только об одном. Скоро миру явится и всадник воплоти. Единственный выживший или один из выживших не важно, как в поэме Амвросия Тригецского, отряхнувший с крыльев смертную пыль, и произойдёт это там, на границе Камайна и Багры. Не зря ведь только там ещё ничего не произошло. "А эпицентр всего этого безобразия Багра вашего высочества и ваш новый друг, между прочим, когда вы успели подружиться?" спросила Виктория. "Как бы то ни было, а я знаю вас с детства, и Цасаревича видела, когда он жил в Гиляте." Константин, задумчиво и несколько дурашливо поскрёб в затылке. "Хорошо, что он не дотянулся до стран под ту сторону рассветного хребта. Э, есть ещё Ханислановый полуостров." Ему есть куда тянуться. Но зачем, спросила Шахла. Константин призвал к себе планету, указал на скрывавший континент купол. Примерно вот для этого. Он прикрыл глаза, и тёмно-синий океан, скрывавший большую часть планеты, почернел и взвился высокими волнами, падая на купол, но не проминая его. А потом Константин, прищурившись, проткнул почти невидимый купол пальцем, и чернильная тьма заполнила собой земли, накрыла собой вздымавшиеся над сушей рассветные хребет. На какое-то мгновение Шахла услышала крики, полные страха и отчаянья. Наводнение схлынуло так же мгновенно, как и появилось. Неповреждённая планета упорхнула назад к сусальному солнцу. Константин облизал губы. Неплохо вышло. А ведь по основам магии разума я едва сдал зачет. Все молчали. Вот примерно для этого. Вроде как стены купола истончаются и все такое. По крайней мере, он так мне объяснил, и их иногда нужно подновлять. Двумя способами. Верой в небесных всадников, в их могущество, ибо именно эта вера их и питает, или непосредственно кровью. И того, и этого в последнее время очень-очень мало. «О», — сказала шахла, — «можно на воздух? Мне дурно!» Корабль почти не качал, и преимущество магической оснастки. Балласта в него закладывали гораздо меньше, освобождая дополнительное место в трюме. Шахла устало смотрела на тёмные, почти чёрные волны и на серебристую лунную тропку. Что-то белое, мелькнувшее в воде, показалось ей поначалу барашком пены. Приглядевшись повнимательнее, Шахла не смогла сдержать вскрика. Там люди, люди! Госпожа Леста, беседовавшая неподалёку с Константином, тоже перегнулась через борт. О русалки, дорогая моя Шахла, о русалки! И гораздо ближе к берегу, чем было раньше. Русалки, переспросил Константин. По эту сторону хребта? В последнее время стали появляться. Рыбакам они не вредили, по крайней мере, раньше, теперь не знаю, особенно если вы, ваше высочество, всё же устроите первое в этом тысячелетии морское сражение. Я ничего не устраиваю, тут же огрызнулся Константин. Вы ведь не думаете, что моряки отказываются участвовать в сухопутных военных только из человеколюбия, усмехнулась Виктория, перебирая перекинутый вперёд край каменского платка, которым была повязана её глава. А вы просто не представляете, кого привлекает к себе свежая кровь. Те твари, которых мы иногда доставляем на берег, просто детские лепед по сравнению с теми, которых мы не можем доставить. Русалка в волнах сделала какое-то движение и будто бы воспарила над водой. Несмотря на вполне человеческие очертания фигуры, человеком это существо быть не могло. Русалка была будто слеплена из двух половин: верхняя, когда-то принадлежала женщине, нижняя уродливой рыбине с острыми плавниками. И рыбина, и женщина были уродливы и одновременно прекрасны, как бывают прекрасны полотна безумных художников, рисующих под воздействием затмевающих разум веществ. Той же печально знаменитой черной травы, сгубившей не меньше молодых магов, чем ректор Людоед и его прихвостни. Работы таких художников в Гелиате были модны, хоть они и вынуждены были продавать свои творения из-под полы. Любые вещества, влияющие на сознание, были запрещены, именно потому по эту сторону хребта было так мало магов разума. Они достаточно часто, особенно в начале карьеры, прибегают к подобным способам стимуляции способностей, но они умели использовать влияние этих веществ на свое тело во благо своим способностям, а не во вред. Шахла, не отрываясь, смотрела на русалку, а та смотрела на нее, все так же паря над водой, Раскинув руки, Эрстапырьи в пальцы, сквозь перепонки меж ними просвечивала луна. Зелёные спутанные волосы шевелились, жили своей жизнью, и казалось, будто они находились в воде. Ветер не так играет волосами. Что-то грохнуло и шахла отпрянула от борта корабля. Глаза её заслезились от дыма. Пушечное ядро разорвало русалку пополам. «Вы убили ее!» — выкрикнула шахла. «Убили! Убили!» «Иначе она убила бы нас!» — равнодушно ответила Виктория, перебирая перекинутые за спину концы платка. «Всех заворожила бы, как тебя, девочка, а потом и сожрала бы!» Шахла всхлипнула. «В ее глазах я видела разум. Боль! С ней что-то произошло! Что-то, о чем она могла бы нам сообщить!» Это было отражение твоего разума, всё так же безжалостно ответила Виктория. Там нет ничего, кроме острых, всё пожирающих зубов и всё переваривающего желудка. Константин обнял Шахлу, что-то зашептал на ухо. Она не разобрала ни слова. Несколько минут было очень-очень тихо, а потом море вскипело. Они лезли со всех сторон, чудовища и монстры каких не бывает на свете, каких не может существовать такие ни одному химерологу не приснится в кошмаре, не привидится в творческом агории присоединение друг к другу мельчайших телесных частиц, отвечающих за приращивание рогов и крыльев к организмам, в которых нет места ни рогам, ни крыльям. Константин раскрутил над головой созданный из огня полуторный меч, заскрепел, затрещал корабль. Гальюнная фигура подняла вверх огромные руки, каждая длиной из человека, и зажела в них огромного спрута. Напряглись деревянные мышцы, разрывая тварь напополам. В неверном свете луны шахле показалось, будто лицо голема, шедевра механики и магии, исказилось болью, когда кровь с прута прожгла ее предплечье. «Мне теперь вообще не путешествовать?» — не в попад, — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Ни по воде, ни по воздуху?» «Из трех кораблей до порта назначения доходит один», — усмехнулась Виктория. Это ведь не просто голые статистики. Какая-то тварь закинула щупальце на палубу. Руки шахлы почти без её приказа создали кривослепленный огненный шар. Придать ему форму шахла не решилось. Он бы скорее взорвался в руках, чем принял форму меча, кнута или секиры. Константин обнял шахлу одной рукой и обернулся к Виктории. Прорываемся и к берегу? Она кивнула. И снова выхода не вижу. Мы уже в водах Камайна. Огненный меч завертелся в руках Константина. Гремели пушки, кричали люди. Шахлу с новой силой затошнило, закружилась голова. Она очнулась в лодке по бортику, который стучал водный мак. Шахла прислонилась одним боком к полному жрецу, чьи белые одежды были мокры от пота, к другому — ее боку. Прижималась девочка Стюарт. Шахла видела только ее кудряшки неопределенного мышиного цвета. Ноги шахлы упирались в свёрток с солониной. Два мага, один огня, а другой воздуха, стояли на корме погибающего корабля, широко разведя руки, и повинуясь этому жесту, возник огненный тоннель до самого почти невидимого берега, и по нему плыли лодки, хрупкие и маленькие лодчонки. Сквозь тоннель просовывались отвратительного вида массивные отростки, и с шипением падали в воду обожжённые Марики с пистолетами отстреливали увязавшуюся за ними мелочь. Полезная в хозяйстве вещь, верно, спросил кто-то Шахлу. Что? не понимающе переспросила она. Говорю, огненный мак полезная вещь в хозяйстве. Шахла пожала плечами, обернулась назад. Корабль затонул. К нему бросилась клубящаяся тёмная масса. А! шипнула Шахла. Её горло пересохло. Сидящая рядом девушка, лицо которой так и не было видно, вложила в её руки флягу. Всё хорошо, они успели отчалить. Лодка с Магомей и госпожой Илестой плывёт за нами. Шахла заплакала и мысленно себя отругала. А ведь как хвалилась, как хвалилась, кшилитка, дитя свободы, не то что ваши изнеженные, привязанные к одному месту гилядские цивили. И что же? Истеричка, от которой никакой помощи вот ты кто? От этого плакать хотелось только сильнее. На берегу их ждали, тихо и спокойно, без суеты, принимали одну лодку за другой. Шахле подали руку и со всей вежливостью помогли перебраться на пустынный пляж, и она, путаясь в подоле своего праздничного и очень неприличного по камаинским меркам платья, пошла вперёд, поскальзываясь на мокром песке. Она оглянулась и увидела, как связывают руки Константину, бледному, уставшему, истощившему все свои силы. Связывали руки с придумкой, мерзкой и унизительной, закатали рукава рубашки по локоть и просунули веревку в обожженные, так и не залечившиеся до конца дыры от браслетов, запечатывавших магию. Константин покорно смотрел на то, как возникает на его запястьях некое подобие шнуровки. «Глупые гелиадцы», — сказал закончивший вязать ему руки воин. «Зачем же браслеты? Не проще ли ошейник? И снять сложнее». Особенно если сыштырём, поддакнул ему Константин. Тот хмыкнул. А что, можно и сыштырём, если наловчиться, чтобы на соглотку не нароком не проткнуть, да голосовые связки не повредить. Посоветуйте своему начальнику, может, ему понравится, и он наградит за придумку. Солдат оскорблённо фыркнул. Что я дурак, начальным людям советы давать? И ты тоже болтай меньше. Шахлую и прочих корабельных женщин, включая и госпожу Лесту, поместили в один шатёр, дали и воды, и пищи, за сахарных фруктов, мяса тоже сладкого в медовом соусе. Госпожу Лесту позже увели куда-то, но ненадолго. Вернулась она весёлая и с синяком под глазом. Рассказала: "Наткнулись они на нас случайно. Камаин стягивает все войска к границе с Багрой, в крепостях только гарнизоны, и нас потащат туда же". «Нынче все пути ведут в Багру». «Кто-то спросил про синяк». «Ерунда!» — усмехнулась госпожа Леста, стаскивая с головы превратившийся в обожженную и окровавленную тряпку платок. «Я Камайнского военно-начальника укусила». «За что?» — пораженно выдохнула сидевшая рядом с шахлой едва знакомая девушка. «Он мне о присяге забыть предлагал скотина. Ну, а я ему и сказала много чего о чести морского офицера». Ну так, слово за слово. Женщины рассмеялись. Девушка, сидевшая рядом с Шахлой, тихо шепнула: "Я такую глупость сделала, Константин убьёт меня, если узнает. Помогите". Шахла повернулась к ней и, взглянув наконец в лицо черты которого прежде упорно не запоминались, обалдела. "Агнесса, ваше высочество?" Да, всхлипывая, покаянно закивала. «Хотела вот погеройствовать, попросила помощи у Куницы и у госпожи Лесты, они и помогли». Шахла прикрыла глаза, слушая рассказ принцессы о снадобье, делавшем ее внешность непримечательной, и монотонно кивала собственным мыслям. «Чтобы там не должно было случиться, на границе Камайна и Багры, свидетелями тому будут и Камайн, и Гелиад. Утром привели и Константина». От шнуровки его, наконец, освободили, и он потирал раздраженные таким жестоким обращением рубцы ожогов. Шахла подсела к нему поближе, по очереди поцеловала все ранки, потом подула на них с нежностью, глядя на мага снизу вверх. «У собачки боли, и у кошечки боли», — улыбнулся он. Именно так подтвердила она. Константин с хрустом потянулся, обнял ее. А вот тебе и преимущество магии и технологии. Взяли, как слепых щенят. Шахла вздохнула. С другой стороны, они живые и дотянули до берега. Как думаешь, что произошло? Откуда они все, эти чудовища? Он пожал плечами. Кто знает, что происходит с теми кораблями, что не возвращаются к берегам. Может быть, всегда так? К чему же тогда мы выжили? Константин отвернулся, потёр подбородок большим и указательным пальцами. Знаешь, я ведь снова молился ему. Не молился, взывал. Он, конечно, не ответил, да и это и не требовалось. Но на какое-то время я стал сильнее. Может быть, так и должно быть? Может быть, вера освобождает нечто внутри нас и делает нас сильнее? Он неожиданно застыл, уставившись в одну точку. А что, если этот присловутый купол треснул, Шахла? Шахла вздрогнула, сбитая с толку перемены и темы. Константин снова замолк. Она уже собралась было его поторопить, но Константин заговорил сам. А знаешь, когда меня избавляли от браслетов, я увидел кое-что. Что, спросила Шахла? Что? Чужой берег. Мёртвые и полные не менее ужасающих существ, криво ответил Константин. А потом один, назовём его человеком, сказал, что там находилась родина небесных всадников. Вот как сказала Шахла. Просто чтобы что-то сказать. В голову вся эта премудрость уже давно не лезла. Это всё равно что пытаться закрыть квадратный сундук круглый крышкой. А я думаю, это потому, что Икар дал мне большое количество всевозможного обезболивающего. Вот меня и понесло. Как этих новомодных художников, становящихся под конец жизни грядками для чёрной травы, и магов разума, и некромантов, может, они тоже видят что-то такое, что-то, что является правдой. Что с нами будет, спросила Шахла, по природе своей она была склонна к прагматизму. Константин сел премее, притянул коленник к подбородку. К моему удивлению и ничего. Наш вликомый мистическим зовом жрец уверил их, что мы, по крайней мере я, как представитель правящей династии Гилята, просто обязаны быть здесь. "И я, дядюшка", приглушённым шёпотом сказала Агнес. Она стояла перед ним сгорбившись и ломая пальцы, несчастная и виноватая. Константин, прищурившись, долго смотрел на нее снизу вверх, а потом одним быстрым слитным движением встал и отвесил племянницы подзатыльник. Она протестующе вскрикнула, а Константин взвыл от боли, которая и отдалась в поврежденном и натертом веревкой запястье. — Но и откуда ты здесь? — спросил он, опускаясь на кошмо и баюкая поврежденную руку. — Я вот, тоже почувствовала непреодолимое желание. Получить ремня? Светским тоном осведомился Константин. Если угодно, дядушка, сразу по возвращении домой, рассерженно измяёй прошеппела Агнес. Константин засмеялся. О, слышу интонации Елены. Агнес поджала губы, ровно так же, как их поджимал её дядя. Тебе вот можно, а мне нельзя. Так всю жизнь не прожить во дворце. Голос её сорвался на мышиный писк. Дорочка, устало ответил Константин. А впрочем, так и быть. Быть может, нас всех действительно что-то влечёт. Что-то, чему нельзя сопротивляться.